Глава 13. Нож был лишь для отвлечения внимания, ведь света могла угрожать Диане и магии. Это было бы куда страшнее. Я был зол. Нет. Я был по-настоящему разъярен. Пожиратель душ посмел использовать против меня самое дорогое — мою семью. Кулаки невольно сжались. В гостиной были все мои домашние, кроме слуг. Разве что одного Макара и его бабки тоже не было среди присутствующих. И все смотрели на меня пустыми взглядами, опьяненные ментальной магией. Но прежде чем ответить заколдованной сестре, я обернулся к Красновым. «Уходите сейчас же. Иначе по ним будут атаковать в первую очередь. Ольга и силы свои применить не успеет. В отличие от моих учителей, которые были наготове". Николай кивнул, схватил за руку супругу, и они выбежали из особняка во двор. «Ничего не понимаю». — сказал Ольга мужу. — Что там вообще происходит? — Я знаю не больше твоего, — хмыкнул Николай, не сводя взгляда с открытых дверей главного входа. — Я потратила почти всю энергию на троих человек. Если тут весь дом заколдован, коль я не справлюсь, — Сожаление, призналась Краснова. — Должен быть выход. Вранцовы наверняка хранят кристаллы-накопители для таких случаев. — Для видящих и стихийников, конечно. — Но кто в здравом уме будет тратить деньги на запас для менталиста? Пока не найдем кристаллы, не узнаем наверняка. Пойдем, здесь должен быть черный ход для слуг. Красновы обошли дом и на заднем дворе нашли неприметную дверь. Она оказалась не заперта. Небольшой коридор вывел их на кухню, где Красновы столкнулись со слугами. Видимо, у них было какое-то собрание. Мелька Мольга уловила, как слуги обсуждают странное поведение господ. Конечно, сложно не заметить, что их заколдовали. «А вы кто такие, господа? И почему не зашли через главный вход?» строго спросил дворецкий, выходя вперед. «Он-то и был главным над остальными слугами, не считая, конечно, родовых магов. Они подчинялись напрямую главе семьи и его доверенным людям. Николай представил себя, а потом жену». «Ваших господ околдовали, и князь привел нас сюда для помощи», — объяснила Ольга. От нее не укрылось, как слуги пялились на ее супруга. Оно и понятно. Синяя кожа и чешуя любого введут в смятение и заставят заподозрить врага. «Я ментальный маг», — продолжила Краснова. «Это не объясняет, почему вы тайно пробрались в дом». Дворецкий посмотрел прямо в глаза женщине и через мгновение пожалел об этом. Легкий ментальный удар заставил мужчину отвернуться. Она больше у Ольги не хватало сил. Хотя еще час назад она могла бы подчинить каждого, кто находится в просторном помещении кухни. Но чтобы развеять заклинание пожирателя душ, ей потребовалось слишком много энергии. «Я пришла помочь», — Ольга вложила в голос остатки своей магии. «Проведите меня кристаллом-накопителем, пока в вашем доме не случилось беды». Дворецкий сопротивлялся. Его воля была сильна. «Если вы нас не проводите, мы можем не успеть», — надавил Николай. «Хорошо. Но если ваши действия покажутся мне подозрительными, то я сразу вызову охрану». «Идет. Но вас, уважаемый, я попрошу остаться здесь. Пойдет только ваша жена», — добавил условие Дворецкий. Супруги переглянулись, и Ольга кивнула. Времени на споры не было. Сняла с плеч дорогую шубу и отдала мужу. А затем быстрым шагом направилась вслед за Дворецким. Они поднялись по лестнице для слуг. А внизу уже раздавались крики. Казалось бы, и ситуация безвыходная, ведь против меня ополчились все родственники и друзья. А Света продолжала подливать масло в огонь. «Разве это такая большая жертва? Ради нее, ради всех нас!» «Ты не понимаешь, что говоришь», — ответил я, а затем выставил вперед копье. Одним взмахом создал мощную магическую волну и всех откинул к стене. А стул, к которому была прикована Диана, упал. Свободной рукой я сплел защитное плетение, а магия копья лишь усилила его. Пока все домашние поднимались, накрыл каждого из них отдельным куполом. Это чтобы они не вздумали мне угрожать поранить друг друга. И остается надеяться, что сами себя калечить не начнут. Я поднял стул с Дианой, которая в ужасе смотрела на меня. Видно, не на шутку перепугалась. Затем ударил острием по цепям, и оковы спали на пол, освобождая девушку. «Вот это мощь», — проговорила Диана, смотря на разбившиеся звенья, что катились по полу. Я подал Диане руку и помог встать. Ее руки были в синяках от сдавливающих тело цепей. «Все позади», — успокоил ее я. «Давно это началось?» Пару часов назад. Все словно с ума посходили. Диана озадаченно смотрела на свету, которая всеми силами пыталась выбраться из купола и кричала нам проклятие. Остальные занимались тем же самым. «Возможно, антимагическая камера поможет снять дурман», предложил Стефан Елисеевич. «С несколькими, может, это и выйдет. Но остальные в камеры попросту не поместятся. Их в городе всего две», — ответил я. «Логично». Внезапно Света рассмеялась. И это пугало. Раз не сработало с ней, то... Сестра жутко ухмыльнулась. А затем все ее тело покрыло алое пламя. «Если ты не знал, то огненные маги умеют сжигать себя изнутри, увеличивая температуру горения», — закончила она. Одежда сестры сгорела мгновенно, а Диана ринулась к коридору. «Я велю принести воды. Здесь бы помог водный маг, но такового среди нас не было. Вода сможет пройти через купол, но это лишь отсрочит неизбежное. Позовите Красновых», — обернулся я к учителям. «Но мастера среди них не было». Он еще до моего приказа направился за Ольгой, а через пару минут вернулся в гостиную и сообщил, что Красновых во дворе нет. Проклятье, где мне их теперь искать? Через пару минут вернулась Диана в сопровождении слуг. Они поступили у меня и принесли дворовый шланг. «Мы подсоединили к крану с холодной водой», — сообщила супруга. «Я же взял из ее рук шланг и направил на свету». Сестра оскалилась. «Ты мне еще спасибо скажешь». Сказал я и прокрутил вентиль на шланге. Поток ледяной воды хлынул на купол. Я же настроил его так, чтобы он пропускал воду, и свету начало заливать. Огонь быстро потух, а от тела сестры стал исходить горячий пар. «Открывайте окна, пока мы здесь не сварились», — велел я, и подошедшие слуги ринулись исполнять указания. Следом я собирался отправить учителей на поиски красновых. Но это не понадобилось. Из другого коридора вышел дворецкий, а за ним шла Ольга. В руках у нее сияло два кристалла. Видимо, на освобождении истратила слишком много сил. Как же повезло, что я заказал кристаллы для всех направлений. Хотя родовой артефактор был против. Пар стал выходить через окна. «Ольга, поспешите», — попросил я. Краснова кивнула и встала посреди гостиной. «Отключите воду, она мешает», — попросила Ольга. Я так и сделал и передал шланг слугам. «А сейчас все покиньте помещение». Указал я и сам отошел к коридору. Иначе ментальная магия Ольги и нас может задеть. «Ты нашел ментального мага?» — поинтересовалась Диана, наблюдая за происходящим. Ольга стояла, приложив руки к вискам и больше не двигалась. «Да, пришлось за ней идти аж в Африканскую республику». «Ничего не понимаю, как ты так быстро вернулся?» «Скажем так, я научился открывать аномалии в пространстве», — ответил я Диане и подмигнул. «Потом покажу». Внезапно наши друзья и родственники умолкли. И хорошо, то было странно слышать от аристократов такое количество матерных слов и угроз, а света и вовсе прекратило гореть. Так продолжалось минут пять, пока Ольга не рухнула на пол. Я подбежал и поднял ее, оставив копье у дивана возле стены. «Взгляды присутствующих начали проясняться, и я убрал купала. «Что это было?» Первой пришла в себя Маша. «Гипноз», — ответила ей Лиси. «Почти. Ментальная магия». Света вся дрожала и едва стояла на ногах. Мужчины отводили взгляды. Евгений вовсе снял пиджак и протянул сестре. «С... спасибо», — дрожащим голосом ответила она. «Маша, Лиси, проводите Свету в ее комнату, пожалуйста». «И позовите целителя». «А ты?» — спросила красноволосая. «А я пойду отнесу вашу спасительницу в гостевые покои». «Алексей Дмитриевич», — подал голос Дворецкий, и я обернулся к нему. Супруг Ольги ожидает ее на кухне. Я побоялся пускать его к вам. «Позовите его», — кивнул я, и Дворецкий скрылся в коридоре. Вскоре у нашего целителя прибавилась работа. Вся семья жаловалась на головные боли, А у Светы Ольги и вовсе наблюдалось магическое истощение. «Когда она восстановится, я провожу вас обратно», сказал ей Николаю, который сидел у кровати супруги. «Благодарю», — сухо ответил он. «Это я должен благодарить вас за помощь. Если бы не Ольга, то все мои близкие уже поубивали бы друг друга». Он лишь кивнул. Понятно, что сейчас все мысли были заняты тревогой о состоянии Ольги. Я решил оставить Красновых наедине. Однако, вернувшись в затопленную гостиную, не нашел своего копья. Что за… Одно из окон было выбито. Но, черт возьми, до него дотронуться невозможно, не то что украсть. Я спешно вышел во двор. Земля была сырой, на ней хорошо отпечатывались следы одного большого монстра. И вели они прямиком к морозильной камере зубастика. Дверь туда была приоткрыта, и наружу выбирался холодный воздух. А помимо этого из камеры исходил столь знакомый свет. «Ну, Зубастик, ну, проказник», — сказал я и открыл дверь морозилки. Мой монстр лежал калачиком, а прямо перед ним лежало копье. Я приблизился, чтобы забрать его, на что получил осуждающий взгляд от питомца. «Зачем оно тебе?» — спросил я. Но Зубастик не мог объяснить образами. Тогда я прикрыл глаза, чтобы прочувствовать магические потоки. Часть магии из копья переходила в тело моего монстра. Походу, он нашел себе отличную магическую батарейку. Энергии в копье было предостаточно, так что я не спешил его забирать. Прошло всего несколько дней с тех пор, как я нашел это оружие. Но до сих пор не знаю всех его возможностей. И самое главное, реально ли обрести такую силу без вспомогательного артефакта. Рядом с копьем было тепло, и морозильная камера не справлялась. Я присел рядом с питомцем, погруженный в свои мысли. Ведь пожиратель душ явно не ограничился ментальной магией. И каких сюрпризов ждать от него теперь? Он ведь не остановится. Все еще надеется, что это сработает, и я соглашусь на сделку. Нет. Из любой ситуации можно найти выход. И сейчас я должен направить все силы на уничтожение царей регатов. Мальков выращивают уже в 15 городах империи, а также за границей. Детеныша укажут путь к взрослым, главное, чтобы видящие маги справились. Ну и для этого я сделал все возможное. Создал новое оружие, выдал растворы. Зубастик шумно зевнул, а потом положил голову на лапы и прикрыл глаза. «Каким же сони ты стал?» — сказал я, вспоминая Зубастика Мальку. Тогда он был неугомонным детенышем, а сейчас один из самых опасных монстров. И это еще не предел его развития. Решил оставить копье вместе с питомцем, раз уж из-за нашей связи оно не может ему навредить. Выставил у морозильной камеры охрану, а сам отправился в спальню. Диана ждала меня, держа в руках бутылку дорогого шампанского. «Рано праздновать», — сказал я ей, снимая с себя грязную одежду. «Почему же? Ты запечатал пожирателя на том свете. Архимаг всем рассказал». Диана смотрела на меня, как на героя. Было приятно, но это лишь половина пути. О чем ей сказал Диане?» Но он же не сможет выбраться оттуда. С опаской возразила Диана и поставила бутылку на журнальный столик. Пока не нашел новое тело. Это в Российской империи носителей первоисточника было всего трое, а в других государствах. До того как я узнала тебя и вовсе считала это легендой. А что творится за высокими стенами, никто не знает. У Дианы зазвонил телефон. Она посмотрела на номер и протянула мне трубку со словами «Кажется, это тебя». Я посмотрел на абонента. Маргарита была записана у Дианы как ритка-дырка, отчего я усмехнулся и взял трубку. «Алло, это Алексей», — серьезно ответил я. «О, как здорово! Я уже час пытаюсь до тебя дозвониться», — ответила Рита. Я достал из кармана свой смартфон. Сдох. Хм. Странно, вроде зарядка полная была. «Что-то срочное?» — спросил я. А иначе бы Рита так упорно не названивала. «Да, регаты продолжают захватывать города Сибири. Теперь они объединяются в армии и двигаются от города к городу. Братск уничтожен, а огромная армия людей и монстров движется к Красноярску. Предупреди орден в Красноярске и в Новосибирске. Соседние города смогут помочь, но передай им, чтобы они адекватно распределяли людей. Ни одно поселение не должно остаться без должной защиты». «Поняла, но это не все». Теперь монстры каким-то образом объединяются. Мне передали, я не знаю, как это описать, «Мелкие монстры порождают огромных тварей». Да, но ты не смотрел новости? Было не до этого. Монстры стали действовать так же и в других странах. Отовсюду доходят вести, кроме как от Новой Земли. Но логика подсказывает, что и там ситуация не лучше. Иван Федорович зашивается в Сибири. А я совершенно не понимаю, что делать». «Отправь на подмогу 20% от общего числа магов. Без порталов регаты до нас не скоро дойдут». «Поняла, хорошо. Из срочного это все. Остальное отправила тебе на почту». «Тогда позже дам дальнейшее указание», — ответил я и бросил трубку. Потом поставил свой телефон на зарядку, но он упорно не желал включаться. «Хм, видимо, он не такой уж неубиваемый. Только вот непонятно, он сдох от огромной концентрации магии света», Или это мир мертвых так на мобильнике действует? Или вовсе все сразу? Попроси слуг принести запасной телефон, сказал Едиане, и она мигом передала указания. А уже через 10 минут я вставлял сим-карту в новый смартфон, который внешне ничем не отличался от предыдущего. И мне посыпались сообщения, в том числе от всех зарубежных союзников. Правитель Африки сообщил, что Красновы исчезли, и я же пообещал на днях вернуть их обратно. Подробностей раскрывать не стал. Красновы сами расскажут все правителю, как вернуться в свой новый дом. А доверенный человек из Старого Ордена, из Европейской Республики, огромными буквами на русском, но с огромным количеством опечаток, написал, что одного из двух носителей первоисточника похитили. Теперь вопрос времени, когда пожиратель душ снова вернется. А он ведь может так возвращаться до тех пор, пока в этом мире не закончатся тела. Или же у него не истечет магия? Я отправил всем союзникам указания в срочном порядке уничтожать царей Регатов и древние преобразователи. «Все плохо, ты как-то побледнел», — забеспокоилась Диана. «Нет, все так же, как было. А битвой в Москве мы лишь выиграли немного времени. Очень скоро пожиратель душ вернется. И как его победить? Раз это не смогло сделать твое копье. А вот этого даже древние боги не знают. У богов были свои способы убийства, сейчас же многое изменилось». Задумалась Диана и протянула мне бутылку шампанского. Я открыл ее и разлил шипучий напиток по бокалам. Раз уж не праздновать, то отдохнуть мне никто не помешает, пока есть время. Но перед этим я принял душ. А когда вернулся в спальню, на столике уже лежали закуски, которые принесли наши слуги. Но Диана ни к чему не притронулась. Она выглядела такой же задумчивой, какой я ее и оставил. «О чем думаешь до сих пор?» — спросил я, присаживаясь рядом. «Перебираешь в голове варианты, как победить бессмертного?» «Да, но пока ни одного подходящего». Диана хотела помочь, но ей неоткуда было взять ответ на столь сложный вопрос. «Ты же разбираешься в артефактах?» Спросил я, поскольку в голову пришла очередная безумная идея. «Немного». «Существуют ли кристаллы, способные поглощать жизненную энергию из пространства?» «Да, но это секретная разработка». Помню, ей еще дед занимался, у нас в роду было много выдающихся артефакторов. Не знаю, каким оказался результат, но даже прототип уничтожили. Это все, что я смогла подслушать. Видимо, результат был убийственным, иначе это не объяснишь. А знаешь, где хранятся чертежи твоего деда? В нашем имении, в Москве, но сейчас же туда не попасть. Ошибаешься, улыбнулся я. Мне уже страшно спрашивать, но что ты задумал?